Герой Советского Союза Григорий Штерн также сражался в Испании и исправлял ошибки Жукова на Халхенголь. Долгое время после расстрела маршала Блюхера он командовал Дальневосточным фронтом, а ныне возглавлял управление ПВО Красной Армии. Улики были налицо. Сражался в Испании, где и вступил в преступную группу, а, возможно, сам ее создал. В последнее время ему все не нравилось, план ПВО страны находил безграмотным, Жукова считал солдафоном, чье истинное призвание — быть старшиной эскадрона. Был недоволен, что наркомов назначает из бывших лахместеров. Нужно было подумать, что сам он Гинденбург. Гинденбурга Сталин считал идеалом полководца. Сталин подумал и сказал... «Зачем свидетель? «Да просить надо как следует, то есть бить». «Он эту публику хорошо знает, иначе никогда не признаются». «И выясните, наконец, кто ими всеми руководил?» «Никто из пока выявленных изменников не мог руководить всем заговором?» «Это исполнители». В том числе и Штерн. Он уже давно не работал в центральном аппарате НКО. Руководил кто-то другой. Найдите его. После этого перешли к текущим вопросам. Разведка сообщает, что в районе Варшавы и в Восточной Пруссии все узловые станции забиты эшелонами. Железнодорожные платформы готовы к приему танков. Один из наших агентов, руководящий бригадой по ремонту зданий и сантехники на территории бывшей Польши, проник в помещение штаба 175-й пехотной дивизии Вермахта. Все стены там увешаны картами южных районов Англии с отработкой задач по захвату плацдармом. В дивизии получены маршрутные документы на переброску в район Кале, куда она должна прибыть не позднее 2 июля. Уже составлен график погрузки на суда второго эшелона. Завтра должны начаться мероприятия по сдаче государственной границы войсками НКВД управлению фронтами, после чего пограничники вольются в дивизии НКВД, развернутые за армиями вторжения. Параллельно с войсками, подчиненными комиссариату обороны, уже создана целая армия войск НКВД. 18 дивизий и отдельных полков. В стадии формирования, которая надлежит закончить не позднее 2 июля, находится еще 4 дивизии. Дивизии моторизованы даже лучше армейских стрелковых дивизий, поскольку и задача у них важнее. Кроме заградительной функции по отношению к собственной армии, они должны заниматься своим прямым делом чистить тылы армии в процессе ее наступления на запад. Все по образцу Прибалтики, Польши и Бессарабии. Для этой цели дивизии НКВД передан автотранспорт, броневики, танкетки и даже приданы авиационные звенья. Помимо этих новых дивизий, уже существуют пограничные охранные конвойные войска НКВД. Создана и особая должность заместителя наркома внутренних дел по войскам, которую занимает генерал-лейтенант Масленников. Но этого мало. 23 апреля 1941 года секретным приказом Сталина создается принципиально новая организация Управление оперативных войск НКВД под командованием генерал-лейтенанта НКВД Артемьева. Это параллельная армия готова к решению самых разнообразных задач. От подавления очагов сопротивления, оставшихся в тылу наступающей Красной Армии, до депортации в течение суток населения среднего европейского города. Лаврентий Павлович Берия, командуя помимо всего прочего, и этой огромной армией, с полным основанием носит на своих петлицах большую звезду маршала Советского Союза. И если понадобится, то эта параллельная армия способна быстро и эффективно подавить любое возмущение в Красной Армии, где бы и при каких обстоятельствах оно не началось».